Глава пятнадцатая. Не доезжая до Кирхбостеля, он свернул на полевую дорогу, остановился и вышел из машины. Все вокруг сияло и зеленело, перед ним расстилались поля, за ними темнел лес. Небо было голубое, а воздух? Теплый, не по-летнему горячий, а проникнутый свежестью, волнующий, как ласка. Он прошел несколько шагов, радуясь желтизне одуванчиков, любви эгонофорка кули, предвкушая радость улы от содержимого коробки. Потом пошел энергичнее, радуясь крепости своих ног. До леса было рукой подать, он уже слышал щебет птиц в кронах деревьев. Когда на него вдруг навалилась усталость, он подумал, «Нет, не сейчас, только не сейчас, когда он чувствует в себе столько жизни, радуется окружающей красоте и наслаждается весной». К тому же ему еще нужно решить, навестителей мать и бабушку Улы на ферме. Он обернулся. Нет, до машины ему уже не добраться. Он двинулся дальше в надежде найти в лесу подходящее место и полежать на листве. С трудом дотащившись до первого дерева, он сел на землю и прислонился спиной к стволу. В этой же позе он и проснулся через пару часов. Ему было холодно, спину ломило. Тяжело поднявшись на ноги и преодолевая слабость, он потащился обратно. Ни о каком визите на ферму в этот день не могло быть и речи. Вальс Роде он остановился в гостинице, приятно старомодной, в которой ключ от комнаты украшал увесистый деревянный брелок с медным номером на торце, а в гостиничном ресторанчике сидели за столиками местные жители. Он заказал жареную колбаску с картофелем и капустой и кружку местного пива. Интересно, как отреагирует Ула, услышав его рассказ об огнефорке и получив коробку и фотографию. Оставит все как есть? Вряд ли. Скорее всего, потребует объяснение от матери и бабки. Как они будут оправдываться? Сможет ли Ула их простить? Они отняли у нее отца, и это не оправдать и не объяснить одним лишь недоразумением. Может, есть смысл сначала ему самому поговорить с ними и попросить с пониманием отнестись к возмущению Улы? Он представил себе как сидит с ними за кухонным столом, покрытым клетчатой клеенкой, представил их замкнутые лица и нежелание говорить на эту тему. Их лица и в самом деле похожи, или они просто казались ему одинаково замкнутыми? Бабка отличалась терпким злым остроумием, которое ему нравилось и которого не было у матери Улы, зато у матери он отмечал иногда замедленную, почти напевную манеру речи. Но лица их были одинаково замкнуты. Объяснять им, что если они не попытаются понять Улу, это может привести к разрыву абсолютно бесполезно. Он пока ничего не сказал Уле. Между ней, бабушкой и матерью, все может остаться по-прежнему. Имеет ли он право вмешиваться? Если бы для Улы это действительно было так важно, она бы сама попыталась разыскать отца и обратилась в сыскное агентство. Получается, что он лучше, чем она, знает, что для нее хорошо, а что плохо. Что он выступает в роли Господа Бога. Он выпил еще одну кружку пива и еще одну, но решение не приходило. Хорошо, пусть разговор с родными Улы не поможет, но почему он обязательно должен навредить? Что хуже, порвать с матерью и бабушкой или так ничего и не узнать о любви отца? Правда, вещь тяжелая, но ведь она лучше, чем ложь. Или они с Улой уже давно прочно обосновались в царстве лжи? Она лжет о Петре и Гундальте, он делает вид, что ничего не знает, лжет о своей поездке. Давид верит ему, Ула притворяется, что верит. Он может продолжить лгать о поездке в Мюнхен и делать вид, будто ничего не узнал. А Ула в любом случае будет и дальше обманывать его. Говорить ему о важных клиентах, о праздновании своего дня рождения задним числом, о своей любви. Или она все же любит их двоих, его и Петра Гундальта. Но можно ли любить сразу двух мужчин? Возможно, она обманывает и себя тоже. А он? Он тоже обманывает себя, сидя в деревенской гостинице, ужиная жареной колбаской с картофелем и капустой и накачиваясь местным пивом, как будто ничего не произошло, как будто ему не говорили, что он скоро умрет».